Глава 7. Жилой комплекс Эдельвейс. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Дарья Малиновская, независимый журналист, сидела у панорамного окна своей квартиры на десятом этаже, задумчиво глядя на суету внизу. Квартира, доставшаяся ей в наследство от отца, погибшего при странных обстоятельствах, была ее крепостью, ее убежищем. Гибель отца, расследовавшего делишки одного из приближенных князя, не давала ей покоя. Каждое увольнение с работы, каждый анонимный звонок с угрозами – все это лишь укрепляло ее решимость докопаться до правды. И сейчас, глядя на нарастающую суету во дворе, Дарья понимала – расплата близка. Князь не простит ей разоблачительных репортажей. Внезапно зазвонил телефон. «Дарья Сергеевна?» – раздался в трубке взволнованный голос управляющего комплексом. «У нас тут ЧП. К вам э, гости пожаловали. Охрана пытается их сдержать, но, в общем, если у вас есть возможность, ну, как-то решить вопрос...» «Что происходит?» – спросила Дарья, стараясь говорить спокойно, хотя сердце уже бешено колотилось в груди. «Полиция вместе с гвардией двух родов...» «Они прорываются наверх. Охрана отбивается, но их слишком много!» Дарья спокойно положила трубку. Она знала, что этим все закончится. Князь не простил бы ей разгромной информационной кампании, которая выставила его в самом неприглядном свете. Стрельба, доносившаяся снизу, усиливалась. Дарья понимала, живой сдаваться нельзя. Князь сломает ее. Заставит говорить то, что выгодно ему. И тогда все ее усилия, все жертвы, все, за что боролась она и ее отец, будет напрасно. Взгляд Дарьи упал на пистолет, лежащий в ящике стола. Это был подарок отца на 18-летие. Она хранила его как реликвию, никогда не используя по назначению. Сейчас же это был ее последний аргумент она не позволит им сломать ее. Но в глубине души еще теплилась слабая надежда. Жилой комплекс Эдельвейс сохраняла гвардия графа Волынского, человека, известного своей честностью и преданностью Лихтенштейну. Он уже помогал Теодору Вавилонскому. Может быть, его люди смогут справиться с нападавшими? Но время шло, а шум внизу лишь усиливался. К нему примешивался треск автоматных очередей и глухие взрывы. Дарья подошла к окну. Двор комплекса кишел людьми в форме. Вспышки выстрелов, крики, клубы дыма. В небе кружили вертолеты, пытаясь прорваться на крышу. Из громкоговорителя раздался надрывный голос. «Работает полиция! Ведется поимка опасного преступника, сотрудничающего с врагами Лихтенштейна! Всем оставаться на своих местах! Кто будет мешать проведению операции, будет уничтожен!» Дарья поняла. Это конец. Напоследок она сделала то, что умела лучше всего. Включила камеру, направила ее на окно и начала прямую трансляцию. «Дорогие зрители!» – начала она, стараясь, чтобы ее голос звучал твердо, несмотря на дрожь, которая пробегала по всему телу. «Похоже, это мой последний репортаж. Я до конца была с вами и показывала только правду» а правда, как известно, убивает. По ее щекам потекли слезы. «Я желаю вам светлого будущего, и чтобы Лихтенштейн остался свободным, свободным не только от внешних врагов, но и от внутренних». Чат онлайн-трансляции мгновенно взорвался сообщениями поддержки. «Держись, Даша, мы с тобой. Теодор, помоги ей!» Многие спрашивали «Даша, ты столько репортажей сделал о Теодоре Вавилонском, почему он не поможет?» Дарья сквозь слезы ответила на последний вопрос. «Друзья, я не просила Теодора о помощи. У него и так сейчас очень сложная ситуация. Он противостоит почти половине княжества. Как я могу просить его? Он и так не боится смотреть в глаза колоссам и рушить их». Внезапно голос громкоговорителей сменился. «Работает гвардия Вавилонских, проводится эвакуация свободной прессы, мирным жителям ничего не угрожает, а вот остальным зря вы сюда пришли!» Внизу началась ожесточенная схватка. Во двор ворвались бронетранспортеры, загрохотали выстрелы, завыли сирены. Через двадцать минут, когда Дарья, сжимая в руке пистолет, готовилась к самому худшему, раздался стук в дверь. Она замерла, не дыша. Стук повторился, более настойчивый. Она молчала, не зная, что делать. И тут дверь распахнулась. На пороге стоял Теодор Вавилонский, облаченный в боевые доспехи. За ним несколько гвардейцев. «Даша», — сказал он спокойно, — «уже все закончилось. Пожалуй, тебе лучше пройти с нами». Мы ехали в и обратно в усадьбу. Альфред фон Крюгер и его люди следовали за нами. Я откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и погрузился в размышления. Подарок принцессы Лунчень оказался как нельзя кстати. Семьсот профессиональных наемников, экипированных по последнему слову техники, да еще и с несколькими сильными одаренными в составе. Это было именно то, что мне сейчас нужно. Конечно, я не знал всех деталей сделки между принцессой и фон Крюгером, но было ясно, что принцесса не просто так ввязалась в эту войну. У нее, наверняка были свои интересы в Лихтенштейне, но меня это мало волновало. Главное, что фон Крюгер и его люди теперь на моей стороне, а долг платежом красен. Я уже знал, как отблагодарю принцессу. Ее клан славился своей страстью к коллекционированию редких артефактов, и я, как архитектор, мог создать для нее нечто поистине уникальное. В моей голове уже начали вырисовываться чертежи будущего шедевра – изящной статуэтки из лунного камня, инкрустированной теневыми кристаллами. Такая вещица не только порадует глаз любого ценителя прекрасного, но и станет мощным защитным амулетом. Когда мы подъехали к усадьбе, фон Крюгер, выйдя из своего броневика, с интересом осмотрел окрестности. Следы недавнего боя все еще были видны. Воронки от взрывов, обломки техники, следы от пуль на стенах. «Впечатляет!» – произнес он, обращаясь ко мне. «Кажется, тут была настоящая мясорубка. Но ваш дом выглядит целым и невредимым. Как вам это удалось?» «Простите, но это секрет рода», – улыбнулся я, выходя из машины. «Добро пожаловать в царское село, господин Крюгер. Надеюсь, вам здесь понравится». Я провел их по территории усадьбы, показал гостевые дома, где они могли разместиться. «Располагайтесь, чувствуйте себя как дома», – сказал я. «Завтра мы выдадим вам все недостающее – оружие, технику, снаряжение». «Вы не смогли перевести все через границу, так что с этим проблем не будет». «Благодарю, господин Вавилонский», — ответил фон Крюгер. «Думаю, мы сделали правильный выбор». «Я тоже так думаю», — кивнул я. Когда наемники удалились, чтобы расположиться, я подошел к Насте, которая с беспокойством ждала меня в гостиной. «Теодор, рассказывай, кто эти люди и почему они вдруг решили перейти на твою сторону?» Я рассказал ей о давней встрече с Лунчейн, о фон Крюгере и его отряде. «Это замечательно!» – обрадовалась Настя. «Но я все еще не понимаю, зачем принцесса Лунчейн решила нам помочь». «Может быть, она просто хочет помочь Лихтенштейну?» – предположил я. «Не думаю», – покачала головой Настя. «В этом мире все решения принимаются с выгодой для себя». «Может быть, она просто влюблена в тебя?» С легкой смешкой спросила она. «Ой, да брось!» Отмахнулся я и притянул ее к себе для поцелуя. «У меня уже есть девушка». «Да-да», она засмеялась. «Но это не мешает тебе нравиться другим». В этот момент в гостиную вошел скала. «Дядь Кирь, Спросил я. «Как ты думаешь, можно ли верить фон Крюгеру?» «Альфред — человек слова», — ответил скала без колебаний. «Если он дал клятву, то не отступит от нее». Про себя же я отметил, что тоже не увидел ни тени лжи в словах фон Крюгера, когда тот присягал мне на верность. Но все равно решил перестраховаться и еще раз узнать мнение скалы. Мы еще немного поговорили, обсудили план действий на ближайшее время — Затем я открыл планшет и принялся просматривать последние новости. Князь Бобшильд продолжал свою информационную войну. Он обвинял меня во всех смертных грехах, называя агентом Австро-Венгрии, пособником теней, террористом, но к его большому разочарованию народ не верил ему. «Сегодня в Вадуце были ограблены два банка», — гласил заголовок одной из новостных лент. Князь Роберт Бобшельд обвинил в этом Теодора Вавилонского. Он заявил, что Вавилонский – не только предатель, но и бандит, террорист, грабитель, что он использует свои магические способности, чтобы сеять хаос в княжестве. Он хочет уничтожить Лихтенштейн и подчинить его Австро-Венгрии. Новость о том, что два крупных банка в Адуцы были ограблены, заставила меня насторожиться. И, конечно же, Бобшельд тут же обвинил меня в этих преступлениях. «Что за хрень?» – выругался я, обращаясь к скале, который как раз сидел неподалеку. «Это же полный абсурд! Мы всю ночь отбивались от атак гвардейцев, а теперь князь обвиняет меня в ограблении банков! Нужно срочно закончить эту войну, пока княжество еще целое!» «Я думаю, что ограбление банков – это дело рук самого князя» сказал Скала. «Он пытается создать панику, дискредитировать тебя. Ну и заодно получить дополнительные деньги на борьбу с терроризмом». «Не уверен, дядь Кирь», — покачал я головой. «С чего бы Бобшильду грабить банки? У него и так доступ ко всей казне княжества. Деньги для него не проблема. А вот по станции... В последнее время что-то не видно и не слышно». Лео с тенями тоже куда-то пропали. Сдается мне, что ограбление банков – это их рук дело. Такими, как они, деньги движут куда сильнее, чем все остальное. Им нужны ресурсы для реализации своих планов. Оружие, артефакты, да и просто на подкуп чиновников нужны деньги. Много денег. Скала задумчиво потер подбородок. «Возможно, ты и прав», – согласился он. «Нужно будет проверить эту версию». Мы еще немного поболтали о ситуации в княжестве, обсуждая возможные варианты развития событий. Я уже собирался отправиться в мастерскую, чтобы продолжить работу над своими проектами, когда в комнату влетел запыхавшийся Боря. «Вы видели новости?» – выпалил он, едва переступив порог. «Прямо сейчас читаю», – ответил я, показывая на планшет в руках. «А что?» «Да включите телевизор!» Отмахнулся Боря. Там прямой эфир по Лихтенштейн сегодня идет. Там такое творится. Нападение на Эдельвейс. Я тут же включил телевизор. На экране транслировался репортаж с места событий. Камера показывала жилой комплекс Эдельвейс, окруженный толпой людей в форме. Вспышки выстрелов, крики, клубы дыма. Над зданием кружили вертолеты. Охранники графа Волынского отчаянно отбивались от превосходящих сил противника. «Это тот самый комплекс, где живет Даша Малиновская», — сказал Боря, с беспокойством глядя на экран. «Я ее как-то подбрасывал до дома. Кажется, у нее проблемы». Я резко встал. «Дядя Кирь, собирая людей. Выдвигаемся немедленно». Через пять минут с кораблей, за которым следовали бронетранспортеры с гвардейцами, мчался по улицам Вадуца. Фон Крюгер и его наемники, услышав сигнал тревоги, тоже присоединились к нам. Когда мы подъехали, то увидели, что двор уже превратился в поле боя. Жилой комплекс Эдельвейс, принадлежащий графу Волынскому, был одним из самых престижных и безопасных мест в Вадуце. Высокие стены, система видеонаблюдения, вооруженная до зубов охрана. Все здесь было продумано до мелочей, чтобы обеспечить жильцам максимальную защиту. Но даже эта защита оказалась бесполезна перед натиском людей князя Бобшельда. Гвардейцы двух вражеских родов, используя численное превосходство, методично продвигались к зданию. Похоже, аристократы, верные князю, решили показать свою преданность. На крыше комплекса тоже шла ожесточенная схватка. Охранники комплекса отчаянно отбивались от десанта, высадившегося с вертолетов. Дядя Кирь! скомандовал я, организуй прикрытие! Альфред, ваши люди займут позиции на крышах соседних домов. Снайперы работать по вертолетам. Остальные за мной, зачищаем здание. Мои гвардейцы, выскочив из бронетранспортеров, тут же вступили в бой. Одетые в стражей и вооруженные модернизированным оружием. Они тут же принялись сеять хаос во дворе Эдельвейса. Я, используя дар, создавал ловушки прямо под ногами врагов. Земля расходилась в стороны, образуя глубокие ямы. Некоторые противники, не успев среагировать с криками, падали вниз. Другие, пытавшиеся их спасти, тоже попадали в ловушки. Из-под земли вырывались каменные шипы, пронзая солдат, опрокидывая машины. «Боря!» – скомандовал я. «Цель – главный вход! Дави всех, кто попадется на пути!» «Понял!» – ответил Боря, и Скоробей, взревев мотором, ринулся вперед. Мы таранили полицейские джипы, крушили легковые автомобили, разбрасывая их во все стороны, как кегли. Вражеские гвардейцы, не успевая вернуться, падали на землю, сбитые мощным тараном Скоробея. Когда мы подъехали к зданию, враги, засевшие внутри, тоже открыли по нам огонь. Пули и снаряды градом сыпались на Скоробея, но не могли пробить его броню. «Боря, жми на газ!» – крикнул я. «Прямо внутрь!» Боря вдавил педаль. и Скоробея влетел в холл здания, с грохотом выбив стеклянные двери. Активировав дар, я просканировал здание. Даша Малиновская находилась на десятом этаже, забаррикадировавшись в своей квартире. Путь наверх оказался непростым. Коридоры и лестничные пролеты были забиты людьми князя, полицейскими, гвардейцами, даже бойцами спецназа. Они отчаянно сопротивлялись, пытаясь остановить нас, но мои гвардейцы, облаченные стражей, были практически неуязвимы для их атак. Пули отскакивали от бронированных пластин, как горох от стен. Фон Крюгер и его наемники скользили по коридорам, оставляя за собой кровавые следы. Их черная броня, мерцающая в полумраке, наводила ужас на противника. Клинки тьмы с легкостью рассекали плоть и металл, а пожиратели душ, вытягивая энергию из врагов, делали их слабыми и беспомощными. Наконец мы добрались до десятого этажа. Дверь квартиры Даши была заперта. Я постучал один раз, второй никто не ответил. Но для меня, мага Земли, это не было преградой. Я направил частичку своей энергии в замок, и тот послушно провернулся, открыв дверь. «Даша», — сказал я, входя внутрь, — «уже все закончилось. Пожалуй, тебе лучше пройти с нами». Увидев меня, она вздрогнула от неожиданности. Несколько секунд она молча смотрела на меня, не веря своим глазам, затем, опустив пистолет, произнесла «Теодор, это... это ты?» «Да, это я. Все закончилось. Можешь идти с нами». Дарья, все еще не до конца веря в происходящее, медленно поднялась на ноги. Мы спустились вниз. Гвардейцы уже закончили зачистку территории. Мы сели с корабей и направились обратно в усадьбу. По дороге я рассказал Даше о сложившейся ситуации. «Тебе придется на некоторое время сменить место жительства. Пожить у меня в усадьбе». Будешь заниматься тем же, чем и раньше, журналистикой. «Теодор, но это невозможно!» – воскликнула Даша. «Я же журналист, и должна быть объективной. Люди могут подумать, что ты купил меня, что я теперь работаю на тебя!» Я взял телефон и набрал номер Святослава Волынского. «Ваше сиятельство!» – сказал я, когда на другом конце линии раздался его голос. «У меня к вам просьба». «Теодор», — ответил Волынский, — «я сейчас немного занят, меня нет в Адуце, но я уже в курсе, что произошло нападение на один из моих жилых комплексов. Спасибо, что помог отбиться. Там что-то серьезное?» Я вкратце рассказал ему о ситуации. «Прости, что не смог справиться своими силами и защитить твоего человека» сказал Волынский, когда я закончил свой рассказ. «Мои люди доложили, что нападавшие были хорошо подготовлены, профессионалы, и их было много». «Не волнуйтесь, ваше сиятельство, мы справились. Но у меня к вам есть просьба. Не могли бы вы временно приютить Дашу у себя и предоставить ей всю необходимую защиту?» Волынский, не задумываясь, ответил. Конечно, Теодор, привози ее ко мне. Я лично прослежу, чтобы с ней все было в порядке. Я сообщил Даше, что она временно поживет у Волынских, и мы направились к ним в усадьбу. Но доехать не успели. В нескольких километрах от усадьбы Волынского мы увидели, что дорога перекрыта. Десятки гражданских машин, искореженных и перевернутых, лежали прямо посреди дороги, Будто после какой-то катастрофы. Вокруг них толпа людей. Некоторые были ранены, другие просто в шоке. Мы подъехали ближе. Из нескольких машин люди в форме вытаскивали пассажиров. Они были вооружены, а их лица скрыты масками. «Это повстанцы», — сказал я, сразу же поняв, в чем дело. «Похоже, они собирают корм для теней. Эти твари питаются энергией людей, а тут столько беззащитных». Я почувствовал, как во мне нарастает гнев. «Боря, готовься!» «Понял», — ответил Боря, доставая из-под сиденья свою дуру, дробовик, заряженный нефритовой дробью.